Глава пятая. Выбирая модификатор, я отдал предпочтение тому, который может сделать меня сильнее здесь и сейчас. Ут, я выбираю модификатор «Темпоральная мутация». Запрос принят. Начинаю интеграцию модификатора. Сообщила Ут, после чего на пирамидке возник новый рунический символ, а также появился дополнительный слот в кладовой. Ут. Выведи подробное описание модификатора. Темпоральная мутация позволяет поднять на один ранг любую доминанту. Если же вы решите повысить ранг конгломерата, то суммарное время активации будет поделено между доминантами, внедренными в конгломерат. Время доступного усиления — 5 минут. Также за счет сокращения времени использования возможно улучшение доминанты на два ранга. В таком случае время активации сократится вдвое. Просто замечательно. К примеру, в конгломерате «Великий Архимаг» у меня аж 7-доминант. Выходит, что я смогу использовать повышение ранга всего 42 секунды. Да уж, этого хватит впритык на сотворение одного массового заклинания и не более того. Впрочем, одного заклинания более чем достаточно для того, чтобы справиться с большинством угроз. Открыв глаза, я лениво потянулся. В окно били яркие солнечные лучи, заставляя жмуриться. Воздух был раскален настолько, что казалось, что он обжигает легкие. Сев на край кровати, ощутил, что пот пропитал всю одежду. Да уж, хорошая погодка, а посещение чертогов разума заняло на порядок больше времени, чем я рассчитывал. Улыбнувшись, я подошел к окну и увидел внизу ребят. Артем методично проверял оружие и снаряжение разломщиков. Серый, растянувшись в тени, жевал травинку, время от времени зевая так широко, что казалось, еще чуть-чуть, и он вывихнет челюсть. Леший стоял чуть в стороне, молчаливый и странно подавленный. «Не похоже на Леху, ведь он такой весельчак, что и на похоронах начнет петь частушки». Выпрыгнув в окно, я создал под ногами порыв ветра, благодаря которому мягко приземлился на землю рядом с Серым. Пнув его по подошве и ботинка, я тихо спросил. «Серег, у Лешего все нормально. Почему он такой хмурый?» Серый задумчиво почесал затылок и вздохнул. «Сегодня у него день рождения, а он сирота, сам знаешь. Как я понял, он никогда не отмечал день рождения, вот и хандрит немного». Я посмотрел на Леху, поняв, насколько гигантская зияющая рана у него в душе. Парнишка не знал материнской ласки. Выживал лишь благодаря воровству и крепким кулакам. А сейчас у него появилось подобие семьи в нашем лице, но как-то так вышло, что мы позабыли о его дне рождения. «Тёмыч, сюда, живо!» — рявкнул я. Артём нехотя оторвался от проверки снаряжения своих бойцов и подошел. «Чего там? Мы через час в разлом выдвигаемся!» «Значит так», — объявил я негромко. «Сегодня вечером у нас будет очень важная миссия». «Пойдем за головой короля червей?» — улыбнулся Артем, воткнув копье в землю. «Хуже!» — усмехнулся я. «Устроим праздник для Лешего. Настоящий, большой и секретный». «Шикарный план, только этот дурень о твоей задумки тут же узнает скептически сообщил Артем. «Не узнает, если ты утащишь его с собой в разлом. Серый же останется здесь и поможет с подготовкой», пояснил я, глядя на довольную физиономию Сереги. «Я за», кивнул Серый. «Если будет праздничный торт, то я не против», согласился Артем. «Тогда по рукам. Забирай Лешего и топай, а мы по тихой грусти пойдем закупаться». Леха! «Хорош стоп, жевать! Выдвигаемся!» — заорал во всю глотку Артем. Леший зло зыркнул на командира, но огрызаться не стал. Это меня в очередной раз удивило. Обычно Леха вступил бы в перепалку, а может, и драку учинил бы, а тут просто зыркнул. Видать, эмоционально его и правда сильно придавило. Как бы там ни было, суета началась мгновенно. Артем забрал бойцов и двинул в аномальную зону. В 20 километрах от города открылся разлом первого уровня, его они и собирались зачистить. Как раз до вечера управятся. Я же побежал к Шульману за фейерверками и украшениями. Серый отправился звонить моей бабушке, чтобы та помогла накрыть столы и организовать першество. В бесконечной суете я даже не заметил, как начало темнеть. К вечеру кунгур преобразился. Повсюду висели цветные фонари, столы ломились от угощений которые готовили почти все местные женщины а в центре расположился огромный праздничный торт украшенный ягодами и сливками даже маргарита львовна обычно строгая и вительная сегодня улыбалась чаще обычного мих разломщики возвращаются тихо сообщил мне сергей с трудом скрывая улыбку завяжу легкие глаза и веду сюда давай — кивнул я, чувствуя, как внутри нарастает приятное волнение. Серый рванул навстречу разломщикам, а я же во всю глотку гаркнул. «Боевая готовность одна минута! Салюты зарядить, счастливые лица нацепить!» Послышался звонкий смех. Ко мне подошла мама, держа на руках сестренку, и положила руку мне на плечо. «Миша, ты такой молодец!» — улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. В душе стало так тепло и приятно. Жаль, что Леха раньше не чувствовал подобного. Но ничего, сегодня мы это исправим. На центральную площадь вошла группа разломщиков. Грязные, уставшие. Серый толкал вперед Лешего, прикрыв ему глаза руками. «Да что за цирк, Серег, убери уже руки!» бурчал и хмурясь. Сергей не стал его мучить и убрал ладони от его глаз. Леший замер, разинув рот от удивления и не мог произнести ни слова. Его глаза растерянно бегали из стороны в сторону, а в следующую секунду толпа грянула. «С днем рождения!» Первым к лешему подбежал Гаврилов, обнял паренька и всучил ему пакет с подарком. Со всех сторон сразу же посыпались поздравления. Егорыч с торжественным видом вручил Лёхе отличный охотничий нож. Макар гордо передал сумку с вяленым мясом. Мама протянула коробку с печеньем, а бабушка вручила толстый вязаный шарф, предупредив, чтобы зимой без него никуда. и принимал подарки, едва сдерживая слезы, а выражение лица у него было такое, будто он не может поверить в происходящее. Я не уверен, но мне кажется, что сейчас Леха счастлив. По крайней мере, я никогда не видел, чтобы он так широко улыбался. Спустя мгновение небо взорвалось разноцветными огнями праздничного салюта. Все уставились вверх, а я же смотрел на Лешего. В свете ярких вспышек я увидел, как слезы радости покатились по его щекам. Мальчишка вытирал их, но слезы все текли и текли. Я подошел к другу и приобнял его за плечи. Все хорошо, Лех, ты больше никогда не будешь один. Мы твоя семья. Леха ничего не ответил, так как заревел в голосину. Хорошо, что фейерверков я купил много, а взрывались они громко. Стоявшие же рядом делали вид, что не замечают слез лешего. Оно ну и правильно. Зачем смущать парня? Праздник продолжался до самой ночи. Люди постепенно начали расходиться. Я же сел на ступеньки управы и наблюдал, как люди исчезают в теплой летней ночи. На душе было так хорошо, что хотелось петь. Вот бы гитару и костер сюда. Мои мысли прервал Леший, подойдя ближе. Он посмотрел в землю, слегка смущаясь, затем поднял глаза и тихо сказал. «Спасибо, Мих. Правда, у меня такого никогда не было. Я улыбнулся и попытался схватить друга за ногу, но тот увернулся. Поздравляю с потерей день рожденческой девственности, усмехнулся я. Турак, хихикнул Лёха. Топы отдыхать. Я немного посижу и тоже пойду. Надо к балу готовиться. А, ну да, герой всей Руси, улыбнулся Лёха. «Готовься, что на балу твою задницу вылежут до кристальной чистоты!» Я тяжело вздохнул и спросил. «Может, мимо поправит тебе лицо, и ты вместо меня туда сходишь?» «Ага, разбежался! Я в одном поле с этими муд...» Леха замялся, подбирая слово помягче. «В смысле высокопоставленными ганду. И снова промах. Кашлянув, он продолжил. <къем> <къем> а, я имел в виду особыми, Да, точно, высокопоставленными особами. Короче, не имею желания общаться. — Я тоже, Лех, я тоже. — Как думаешь, может, Артём согласится? — О, этот-то точно обрадуется. Только ты смотри, один раз пустишь его высший свет, и дороги назад не будет. но задерет так, что проткнет им небосвод. — ответил Леха и засмеялся. «Ха-ха-ха! Ну да, ты прав. Ну что ж, тогда придется мне отдуваться». Из темноты послышался крик Артема. «Умники! Я все слышу! И вообще, я не нос задеру, а надеру вам задницы!" Услышав это, мы с Лешем покатились со смеху. «Прекрасное завершение прекрасного дня!» Я попрощался с ребятами и побрел домой. Спать не хотелось, ведь сон приблизит момент, когда мне нужно будет отправиться в Хабаровск. Однако у организма на этот счет были совершенно другие мысли. Едва я прикоснулся к подушке, тут же погрузился в сон. Хотя правильнее будет сказать, погрузился в бесконечный кошмар. Сперва я увидел молодого пожарского. Наглый, задеристый мальчишка, который только и делал, что гонялся за юбками да вызывал всех подряд на дуэли. Картинка сменилась. Он повзрослел лет на пять, стоит над гробом родителей и плачет. Беззаботные времена прошли. Картинка снова сменилась. Ярополк Степанович, вытянувшись по стойке смирно, принимает первый орден от императора. На его лице гордость, а в следующее мгновение ему вручают странного вида меч — Он будто весь в зазубринах, однако внутри пульсирует чудовищная сила. Пожарский, словно завороженный, принимает клинок и... На его лице отражается животный ужас. Смена картинки. Он возвращается домой и ложится спать рядом с любимой женой. Во сне что-то заставляет его кричать то ли от боли, то ли от страха. Яркая вспышка света... И вот весь особняк Пожарского покрыт пламенем. Его любимая женщина бьется в огонь и сгорая заживо. Сам же Ярополк Степанович пытается обуздать пламя, но он так напуган, что манна его не слушается. Пожарский исчезает, оставляя после себя послевкусие отчаяние, презрение к самому себе, желание умереть самой жестокой смертью. Страх подпустить к себе хоть кого-то слабого и беззащитного. В голове пульсирует дрожащий голос Ярополка Степановича. «Я чудовище! Я убил ее! Я недостоин жизни!» Разбитый, униженный человек, который больше смерти боится лишь одного — разгневать императора. Возможно, именно поэтому Пожарский до сих пор жив. Он живет, боясь испытать тот первозданный ужас, который испытал, получив удар дар клинок. У Водопьянова была похожая картина, только он никого не убил, смог сдержаться. Он, как и Пожарский, дико боялся императора. Я видел, как Водопьянов получил в дар клинок, чувствовал его страх, Правда, Водопьянов боялся не столько императора, сколько того, что станет с его семьей, если он ослушается приказов самодержца. Воспоминания Каменева отличались от двух предыдущих. Он был благодарен императору, хоть и боялся его. Младший сын князя стал наследником, получив в дар от Ивана Васильевича проклятую булаву. Однажды ночью, Поместье было разрушено до основания острыми кольями, пробившими фундамент. Все родственники Каменева погибли, а он сам стал князем. Каменев не сожалел о том, что сделал, ведь считал родню паршивыми людьми. Да и проклятый клинок он весьма любил и хранил его, как зеницу ока. Вскочив с кровати, я вытряхнул из хранилища оружие, прихваченное в темнице. Меч Шереметьева оказался обычным артефактом. Впрочем, я и не видел воспоминаний князя. Возможно, это не тот клинок, который ему дарил император, да и был ли такой дар, тоже неясно. Зато я без труда обнаружил оружие Водопьянова и Каменева. Булава Каменева оказалась сломана у основания, за счет чего артефакт пришел в негодность. Взяв в руки рапиру Водопьянова, Я ощутил, как к моей душе прикасается нечто холодное, липкое, пугающее до дрожи в коленях. Я тут же погрузился на нижний слой чертогов разума и изучил схему построения артефакта. Классическая структура — защитный контур, силовые линии, накопитель маны и прочее. А в центре рунического построения расположилось сердце. «Да-да». Высушенное сердце, которое билось с невероятной скоростью. Так бьется сердце человека перед тем, как лопнуть. От этого высушенного куска плоти исходила черно-фиолетовая дымка. Я прикоснулся к ней одним лишь пальцем и ощутил, как волосы на теле встали дыбом, а мышцы парализовало животным страхом. «Вот это подарочек!» — прошептал я, возвращаясь в реальность. Однако у рапиры были не только минусы, но и плюсы. Во-первых, она отлично смотрелась. Рукоять, обмотанная бурой кожей, гарда с родовым гербом, лезвие с зазубринами, но смотрится чертовски брутально. А во-вторых, за счет транслируемого ужаса клинок заставлял тело хозяина работать на максимум, прыскивая в кровь чудовищную порцию адреналина. Вместе с этим... Усиливался и магический потенциал. Все же пользоваться подобной железякой я бы не стал по одной маленькой причине. Чем дольше ты его используешь, тем сильнее он разъедает твою душу, заставляя бояться императора словно бога, спустившегося с небес. Весьма неплохая штука, если ты тиран и удерживаешь власть с помощью страха. Мне только интересно. Как он смог создать нечто подобное? Создать проклятое сердце, парализованное ужасом, можно было лишь с помощью черной магии, принеся в жертву сотни жизней. Хотя чего это я? На видеозаписи, показанной Артуром, все прекрасно видно. Иван Васильевич использовал одно из запретных заклинаний. В дреморе оно называлось Хор Проклятых. Почему именно Хор? Да потому что проклятые твари во время активации заклинания жутко орут распев Вот и похоже это на весьма изощренный и жуткий хор. Жаль, что я не могу перестроить артефактный клинок. Удали я из него сердце проклятого, и меч станет обычной железякой. Вернув оружие обратно в хранилище, я засыпал пол побрякушками, отнятыми у тигуаниня и его прислужников. Среди них обнаружился занятный пояс. Пояс пяти элементов с высеченными на нем китайскими символами. Соткан из золоченных нитей. Способен даровать владельцу контроль над природными силами. Деревом, огнем, землей, металлом и водой. Вроде здорово, но по сути бесполезно. Пояс лишь открывал возможность базового использования магии для бездарей. А чтобы продвинуться дальше, требовались огромные затраты времени и сил. То есть для меня этот артефакт не имел никакого смысла. Я его банально перерос. Десять колец с драгоценными камнями порадовали меня тем, что все они были пространственными артефактами. Это раз. А два — это то, что внутри было полным-полно золотых пластинок и драгоценных камней. Кажется, такие пластинки называются лян и выступают в виде валюты. На Навскидку, тут было килограммов 30 золота. Я просто сиял от радости. К тому же с этими кольцами я получил практически безразмерный пространственный карман, что невероятно полезно. Еще одна побрякушка была зеркалом отражения небес с выгравированными на ободе китайскими символами. Оно позволяло видеть истинные намерения людей. Пробиваться сквозь иллюзии. Ну, достаточно полезный артефакт. Отдам его кому-нибудь. Но это ерунда. Больше всего мне понравилась каменная лягушка денежного призыва. Статуэтка трехлапой жабы с открытой пастью. Действует весьма просто. Кладешь в рот монетку или золотой слиток, а она с определенной вероятностью может удвоить твои вложения. «Ага, эдакий тотализатор». Я запихнул золотую пластинку в пасть жабы. Пластина засветилась и исчезла, а на ее месте появились две такие же, заставив меня улыбнуться. «Первое правило казино — прикорми лоха», — весело проговорил я и засунул в рот жабе еще одну пластинку. На этот раз она исчезла безвозвратно. Я запихнул еще и еще одну пластину, и через пару минут понял, что теперь у меня на 10 пластинок меньше, чем было в начале. Хм, а если... Я взял пустое пространственное кольцо и запихнул в пасть жабы. Из яркой вспышки к моим ногам вывалились два точно таких же колечка. «Весьма неплохо», — уважительно кивнул я, но больше играться с жабой не стал. Вместо этого вытащил телефон из кармана и позвонил бабушке. «Маргарита Львовна, в моей комнате куча золота. Пересчитай его, пожалуйста, и обналичь. А еще поговори с Барбоскиным. Во время моей вылазки в Китайский дворец я случайно обнес императорскую сокровищницу». «Фу, Михаил, что за слова «обнес»? Тебе нужно меньше общаться со всяким отребием а то станешь таким же солдафоном, как и твой отец». Сказав это, она замолчала, видимо, вспомнила о сыне, сидящем в темнице. «Хорошо. Вечером буду в Кунгуре. Дождешься меня?» «Нет, бабуль, мне нужно отправляться на чёртов бал». Вздохнул я и почесал глаз. «Вот как. Тогда удачи тебе». «Если подвернется возможность, сверни шею моей сестренки. «Ха-ха-ха, обязательно так и поступлю». Я положил трубку, принял душ, навестил маму, потрепался с Гавриловым, обсудив вчерашний праздник. Навестил кузнецов, трудящихся в поте лица. А на закате приоделся и отправился в столицу. Город утопал в свечении праздничных огней. Тут и там проезжали дорогущие машины, везущие на бал весь цвет нации. Зеваки же столпились на улицах, любуясь этой роскошью. Я проскользнул через толпу и спустя 15 минут оказался на проходной. Генерал Вяземский заметил меня и потащил без очереди на территорию дворца. — Пропустите его! Это герой войны! — стальным тоном произнес Вяземский, приобняв меня за плечи. Аристократы зло зыркали в нашу сторону, но никто не посмел возразить. «Рад, что вы меня заметили, иначе...» — начал было я, но договорить не успел. «Ха-ха-ха! Михаил Данилович! Это я безмерно рад, что вас швырнули в горнило войны! Если бы не вы, то я и мои люди, и вся империя пала бы под натиском китайцев! Вы настоящий герой!» Пусть в очереди стоят толстозадые ублюдки, до последнего отсиживавшиеся в своих имениях!» Расхохотался генерал и пренебрежительно посмотрел на аристократов, стоящих на проходной. Мимо нас прошел водопьянов с дочерью. Князь коротко кивнул, приветствуя меня, а Венера улыбнулась и помахала мне стальными пальчиками правой руки. О, вижу, для вас есть компания поприятнее, чем общество старого вояки!» — протянул Вяземский. — В таком случае я настаиваю, чтобы вы отправлялись прямиком внутрь. А я Константин Палыч, и вы здесь! — воскликнул генерал и отправился обнимать очередного приятеля. Оставшись в гордом одиночестве, я направился ко входу. Величественный императорский дворец переливался с сотнями светильников. Драгоценные люстры рассыпали блики по золотым украшениям стен и колонн. На мраморных ступенях застыл почетный караул, а бесчисленные гости, разодетые в роскошные наряды, медленно текли по широким коридорам в огромный зал для приемов. Надменные морды были повсюду. Напыщенные снобы, расфуфыренные светские дамы, с холодом в глазах и слуги. Сотни слуг готовых выполнить любой каприз аристократии. Среди этого сборища от силы десятая часть поучаствовала в сражениях против пиковой дамы. Но все без исключения пялились на меня с того момента, как я вошел в зал. Вокруг витал шепот аристократок. «Это он, герой империи». «То, этот мальчишка?» «Глупая, этот мальчишка сразил пиковую даму и изменил ход войны». Что и говорить, я стал главной звездой этого торжества. Впрочем, император предупреждал, что бал будет в мою честь. Леди в длинных шелковых платьях и драгоценностях жадно поглядывали на меня. Шептались, прикрывшись веерами, пытались стать поближе в надежде поймать мой взгляд на себе и завести беседу. Однако я старался лишний раз не вступать в диалог, а просто скользил через толпу дорого одетых людей в поисках знакомых лиц. В дальнем углу зала я заметил Венеру. Элегантное синее платье было ей невероятно к лицу. Позолоченный стальной протез выделял ее из окружения, делая белой вороной. Похоже, это несколько смущало девушку, заставляя скрываться от чужих глаз. Венера явно скучала, как и я. Радует, что хоть кто-то на балу испытывает те же самые эмоции. Улыбаясь, я направился прямиком к ней, но не успел сделать и десятка шагов, как по залу прокатился пронзительный писк. Когда он стих, я услышал голос императора. — Дамы и господа, сегодня мы собрались здесь не только ради увеселения, но и для того, чтобы поздравить молодого абсолюта Михаила Даниловича Черчесова. «Именно он принес победу в войне со всей Азией», — торжественно вещал Иван Васильевич с балкона, указывая в мою сторону. «Михаил Данилович, империя благодарна за ваши труды, и я лично дарую вам титул князя. Да здравствует князь Черчесов!» Толпа начала аплодировать, одаривая меня восхищенными взглядами. Я же нелепо улыбался, понимая, что сегодняшний бал закончится не так быстро, как мне хотелось бы. Толпа вокруг меня превратилась в непробиваемую стену, скрыв от моих глаз Венеру. С восторженными криками дамы отдаривали меня воздушными поцелуями. Мужчины же спешили пожать руку и похлопать по плечу. Со всех сторон сыпались бесконечные вопросы и приглашения в гости, заверения в вечной дружбе. «Идиотизм какой-то! Ведь я даже никогда в жизни не видел этих людей!» «Михаил, вы должны обязательно уделить мне внимание!» Томно шепнула мне на ухо одна из красавиц, кокетливо улыбаясь. «Прошу вас, князь, подарите мне хотя бы один танец!» Требовательно заявила другая, оттесняя соперниц и проталкиваясь поближе ко мне. Я начал беситься от этого фарса и уже с трудом скрывал раздражение. Я поднял руку, призывая к спокойствию. «Господа! Дамы! Прошу, дайте же мне пройти!» Однако моя просьба потонула в шуме и восторженных голосах. Поняв, что всем собравшимся плевать на мои слова, я устало вздохнул. «Ну что ж, сами напросились!» В Следующее мгновение я активировал доминанту тяжкий груз, отчего воздух вокруг меня задрожал. Сила гравитации увеличилась в двенадцать раз. Невидимая сила придавила всех присутствующих к полу, заставляя знать и придворных пасть на колени и замереть, не в силах пошевелиться. Лишь единицам хватило мощи, чтобы противостоять гравитации. С широкой улыбкой на лице я прошел мимо стоящих на коленях аристократов и устремился к Венере. Она стояла в полный рост, расправив плечи, и смотрела прямо в мои глаза. На лице девушки плясала ироничная улыбка. Венера явно получала удовольствие от происходящего. Черные, как смоль, волосы, пухлые губы, синее платье подчеркивало ее тонкую фигуру а яркие зеленые глаза лукаво блестели, словно звезды в ночном небе. «Звезда сошла с небосвода, чтобы одарить меня своим вниманием?» С легкой насмешкой произнесла Венера, слегка качнув головой. «У меня, как у любой звезды, очень большая сила притяжения», усмехнулся я, блеснув познаниями в астрономии, и поправил воротник костюма. Девушка тихонько хихикнула и поспешно спрятала руку за спину, стараясь скрыть свой протез. Я не обратил на это ровным счетом никакого внимания, лишь подошел ближе и спросил. «Позволите ли вы пригласить вас на танец?»